Глава девятнадцатая. Конор Натянув на нос платок, чтобы скрыть лицо, Конор опустился на колено на крыше дома Ричарда Бамона. На небе сияли полуночные луны. Черепица на кровле впивалась в колено, но Магнус сопротивлялся желанию переместить вес тела, чтобы устроиться поудобнее. По четырем углам имения были расставлены солдаты так что необходимо было сохранять неподвижность. Рюкзак едва оттягивал плечи, непривычно легкий после того, как он опустошил его, чтобы освободить место для каната. Все остальные пожитки ждали в тайном проходе, который они использовали, чтобы пробраться в Оукинглен, так как на миссию необходимо было отправиться налегке. Мысль о том, что все его имущество кучей лежит в самом незаконном месте во всем городе, щекотало нервы, но переполненный рюкзак затруднял бы передвижение. Когда они сделают свой ход, действовать нужно будет быстро. Такому человеку, как Ричард Бамон, хватало денег и умений, чтобы использовать против них смертоносную магию. Конор не даст ему шанса на сопротивление. Приникнув крыша и вслушиваясь в залитую лунами ночь, Он уцепился кончиками пальцев за край черепицы, чтобы сохранить равновесие. На балкон под этой частью крыши сквозь открытые двери, ведущие в хозяйскую спальню, лился оранжевый свет свечи. Чайная чашка стукнулась о блюдце, а затем последовало тихое шуршание пальца о бумагу. Помимо читавшей в постели жены Ричарда, В вечернем воздухе был слышен лишь отдаленный треск пламени в уличных фонарях. Оукен словно затаив дыхание, ждал, кто одержит верх — наместник или призрачный клинок. Даже мысль о том, что Конор, наконец, был здесь совсем необходимым, чтобы узнать ответы на вопросы о том, кто он такой и чего от него хотят световицы, казалась невероятной. Плебей, который сумел пробраться в город, в котором на него объявлена охота, да еще и оказаться в районах, которые были недоступны таким, как он. «Ты боец, Конор», — всегда говорил его отец. «Ты умеешь выживать». Мышцы болели от того, что он провел несколько часов на крыше в засаде, прислушиваясь, дожидаясь своего часа. Конор размял руки, чтобы избавиться от напряжения в теле, но кости ныли от нетерпения. Неистовое желание побуждало его поторопиться, оставить ожидания тем, кто мог позволить себе терять время. Но парень подавлял в себе эти мысли. «Призрак», — прошептал он, стараясь говорить так тихо, чтобы ни жена Ричарда, ни солдаты его не услышали. «Что-то увидел в борделе. Девять девушек носят его клеймо», — подтвердил призрак. «Остальные были одеты». Конор еле сдержался, чтобы не зарычать от отвращения, и попытался понять, что могло побудить человека совершить нечто подобное. Значит, София, скорее всего, права. Должно быть, они все носят его клеймо. Скорее всего. В спальне под ними захлопнулась книга. Шелест одеяла о кожу заглушил тихий хлопок и шипение пламени свечи. Послышались шаги, и на балкон легла длинная тень через несколько секунд превратившись в силуэт в виде песочных часов. Балконная дверь захлопнулась, свеча погасла. Когда жена Ричарда наконец отправилась в постель, Конор перенес вес на пятки и пригнулся, чтобы страж его не заметил. Хватаясь кончиками пальцев за кровлю, чтобы не потерять равновесие, он бросился вверх по крутому скату крыши, чтобы перебраться на другую сторону дома. И в считанные секунды добрался до верха. Терракотовая черепица обеспечивала ему укрытие, и он оглядел сады в задней части дома. Среди плакучих ив и цветов, рассаженных вокруг маленького пруда, прислонившись спиной к дереву, стоял страж. Обхватив рукой поникшее копье, он храпел, склонив голову вперед. Другой солдат прислонился к дереву в противоположном конце сада притулившись головой в изгибе между двумя ветками. Спят или близки ко сну, насколько это возможно стоя. Конор перелез через верхушку крыши и стал подбираться к краю в поисках балкона, за которым они наблюдали последние четыре дня. Того, который вел в кабинет Ричарда. Как и говорила София, он придерживался заведенных привычек. Каждую ночь ровно до двух часов по полуночи Бамон сидел в кабинете, ни перерывов, ни посетителей. Он просто сидел за столом, разбирая бумаги. Двери были открыты, и через них внутрь попадал весенний ветер. Через день он ездил в бордель. В дни, когда он этого не делал, отправлялся в общую с женой спальню. Прошлой ночью из открытых балконных дверей доносились приглушенные стоны после чего последовал целый час звуков близости. Ее мучение и мучения других жертв Ричарда закончатся сегодня. София и Мердок рыскали по дому в поисках слуг, гостей и других людей, которые могли бы услышать звуки драки и прийти на помощь хозяину. Конор дал сообщникам достаточно времени, и раз они не подали сигнал, видимо, все прошло по плану. Он выглянул из-за края крыши. Льющийся из кабинета оранжевый свет освещал балкон в двух с половиной метрах внизу. Ночь прорезал скрип стула, пормотание бомона и шорох бумаг. Балкон был прямо под ним, и Конор бросил последний взгляд назад. Ни один из стражей во дворе даже не пошевелился. Пора. Он перемахнул через край крыши и спрыгнул. Приземлился на пятки тихо, как призрак, и пригнулся. Прижавшись кончиками пальцев к камню, на котором стоял для равновесия, парень оглядел кабинет сквозь балконные двери. Напротив пустого камина в правой части комнаты у окна стояло мягкое кожаное кресло. Мужчина склонился над столом у левой стены спиной Конору. Все свободное пространство столешницы занимали стопки бумаг. Темные волосы Ричарда падали ему на плечи, когда он склонялся над бумагами и делал записи черным пером. Во время работы Бомон не перетягивал волосы атласной лентой, и они скрывали от него открытый балкон. Идиот, похоже, считал, что на третьем этаже своего особняка он в безопасности. С сумкой на плече Конор вошел в кабинет и вынул из ножен на спине один из серебряных клинков. Он осторожно закрыл за собой дверь и просунул меч сквозь изогнутые металлические ручки, запирая ее. Рукоять тихонько заскрипела, коснувшись металла, и парень резко повернул голову к Ричарду, услышав этот звук, шевелилось лишь перо в его правой руке. В остальном мужчина сохранял неподвижность. Конор тихо вздохнул и приготовился. Тихими, как шепот, шагами, Он подошел к мужчине сзади. Кончик пера скрипел. Наместник бормотал себе под нос ругательства. Сейчас или никогда. Жестоким, быстрым, как молния движением, Конор прижал ладонь к затылку Ричарда и ударил его лбом о стол. Мужчина обмяк. При этом он смахнул в сторону стопку пергамента и сбил чернильницу. Черные чернила потекли по свеженацарапанным записям. Распущенные волосы Ричарда рассыпались по стопкам бумаг, лежавшим вокруг. В отключке. Но ненадолго. Схватившись за спинку стула, Конор бросил мимолетный взгляд на бумаги, лежавшие на столе. В большой книге были небрежно нацарапаны строка за строкой неизвестные ему имена, а также различные правонарушения, ограбления, празнашатание, поджог. Снова празношатание. Попрошайничество. Еще ограбление. Затем шла сумма штрафа и дата совершения преступления. Пустая возня. Конор растерянно нахмурился. Наместник световицев занят работой, которую обычно делегируют низкооплачиваемым клеркам. Изучив остальные стопки бумаг, Магнусон обнаружил ту же информацию в количестве трех копий. От руки значит не просто возня, а тягомотина, даже наказание. Похоже, световицы презирали его еще больше, чем полагала София. Конор вытащил стул в центр комнаты, опасливо выглянув в окно. Сквозь тонкие занавески, наброшенные на стекло, он ясно видел ночную тьму. Залитые лунным светом высокие деревья в саду скрывали все остальное. Свет в соседских домах не горел. Никто не бросится на помощь. Безопасности ради Магнусон все еще подумывал погасить полдюжины канделябров, освещавших кабинет. Они с Софией смогут видеть в темноте, даже если не сможет Мердок. Однако это наверняка лишь усилило бы подозрения. Солдаты снаружи охраняли человека придерживавшегося одного и того же расписания каждый вечер, и могли что-то заподозрить, если потушить свет слишком рано. Ричард застонал, и Конор решил оставить лампы гореть, несмотря на риск. Он отпустил стул, и передние ножки с глухим стуком опустились на пол. Конор поморщился, услышав этот звук. Голова наместника пошевелилась, из носа текла кровь. Мужчина не приходил в сознание, хотя солдаты вряд ли могли услышать это снаружи, необходимо было действовать осторожно. Коннор достал из сумки веревку и начал связывать руки и ноги Ричарда. Если связать его достаточно крепко и затруднить ток крови, ему будет сложнее использовать большую часть усилителей. Несмотря на то, что Конор не был осведомлен, какую магию использовал Бамон, он достаточно узнал об усилителях, наблюдая за тем, как дрались Куин и София. Чтобы использовать свои силы, им необходимо было совершать определенные действия. Веревка хотя бы замедлит мужчину, наверное. Перед ним, окутанный клубами черного дыма, материализовался призрак. Жуткий череп духа вертелся на костлявой шее, когда он изучал взглядом пленника. «Магнусон, ты идиот! Что ты делаешь?» Конор подтянул последний узел на запястье наместника. «Полагаю, это вполне очевидно. Это должны делать твои слуги, а не ты. Норны бы тебя побрали. Хоть ты пока и не король, ты все еще представляешь меня. Имей хоть немного достоинства». Конор фыркнул. «Мои слуги немного заняты». Его внимание привлекли приглушенные шаркающие шаги в коридоре. В ночи раздалось отрывистое и едва слышное шуршание сапога дерева. Конор поднялся на ноги и призвал один из призрачных клинков. По предплечью прокатился черный дым, после чего появился меч, и парень медленным, уверенным шагом подошел к двери. Он схватился за ручку двери, готовясь к тому, что мог бы за ней обнаружить. Конор больше никого не хотел убивать сегодня ночью, особенно того, кто оказался не в том месте, не в то время. Прямо за дверью заскрипела половица. Он ждал, но шаги не удалялись. Кто бы это ни был, он ждал в коридоре. Значит, мог подслушать, что происходило в комнате. Черт побери! Чтобы воспользоваться преимуществом неожиданности, Конор резко распахнул дверь и поднял клинок. Он свирепо вглядывался в коридор, готовясь пригвоздить нежеланного гостя к стене, если потребуется. Возможно, удастся затащить его в комнату и завязать ему глаза, прежде чем он увидит. За дверью дружно вздрогнули София и Мердок. Они ждали в темном коридоре, закрыв носы и рты тканью, чтобы скрыть лица. Напарники застыли на месте и уставились на Конора, широко распахнув глаза. Магнусон издал облегченный вздох и избавился от клинка в руке. Мёрдок прочистил горло и вошел в комнату. Норный небесный мужик, ты меня пугаешь. Спасибо. Сухо произнес Конор. А теперь поторопитесь. София, войдя, поправила зачарованную сумку на плече и взгляд ее темных глаз тут же упал на Ричарда. Он застонал от боли и нахмурил брови, медленно приходя в себя. Некромант напряглась от одного только звука его голоса. Дыхание застряло у нее в горле, и она рассеянно забарабанила пальцами по бедру, глядя на связанное тело. Уголок глаза дернулся, когда дверь за ней захлопнулась. Запомни. Конор подался вперед, его губы оказались в нескольких сантиметрах от ее уха, и он предостерегающе прошептал. Сперва миссия, потом месть. Она кивнула. «Расскажите, что нашли в доме?» — велел он. Никого нет, кроме жены, и я дала ей зелье оцепенения после того, как она погасила свет. Она будет крепко спать около четырех часов, когда проснется, вспомнит, что кто-то заставил ее что-то выпить, но почти не будет помнить наших лиц. Крики ее не разбудят. Она не проснется, даже если начнется пожар. Тогда давайте не поджигать дом. Конор почесал затылок, когда Ричард заплетающимся языком пробормотал какие-то ругательства со стула. Похоже, наш приятель просыпается. Готово. Не сводя глаз с Ричарда, София прижала ладонь к подбородку и наклонила голову на бок. Раздался резкий хруст, и она встряхнула плечами. Я уже два года как готова. Призрак скрестил костлявые руки на груди поверх черного плаща и, проплыв по воздуху, оказался напротив Ричарда. Клочковатая мантия развивалась на мертвом ветру. Дух молча смерил их заложника взглядом. Капюшон отбрасывал тень на его костлявое лицо, и Конор не мог его видеть. «Как давно я, как следует, не наслаждался допросом!» Признался призрак. «Подозреваю, будет весело, учитывая явный опыт некроманта в подобных делах. Тебе стоило бы выучить их имена!» Шепотом отчитал его Конор. Призрак пожал плечами. Мёрдок повалился на кресло у пустого камина, перекинув длинные ноги через подлокотник. Его голова свисала с другого, и он довольно простонал, потянувшись и расслабившись на видавшие виды кожи. — Капитан, купишь мне такое? Мягкое, как облачко. — Нам противостоит серьезная угроза, а он бьет баклуши, как дурак, — пробормотал призрак. — И зачем ты только держишь этого придурка, Магнусон? — Будь повежливей. — Нет. Ричард поднял голову и, хлопая глазами, уставился в пол. Нос был повернут под неестественным углом, кровь, текущая из него, превратилась в тонкую струйку. Длинные волосы закрывали его лицо, мужчина никак не мог ни на чем сосредоточить взгляд. Пришло время убедиться, что наместник понял, в какой опасности оказался. Конор встал слева от призрака, уперев руки в бока, и хмуро посмотрел на заложника. Последовав его примеру, София встала справа от духа, повесив на руку лямку от сумки. «Какого?» Наместник сплюнул кровь на деревянный пол и поморщился. Он потянул веревки, которыми были связаны его руки, и, раскрыв рот, уставился на них. «Какого черта?» «Хоть раз позовешь на помощь, и я отдам тебя ему!» кивнул Конор на призрака, парившего рядом. «Хоть раз используешь усилители или зачарованные предметы, и ты труп. Как бы хорош, по-твоему, ты ни был...» «Призрак быстрее, это я тебе гарантирую». Призрачный король стянул капюшон, обнажив длинную трещину в черепе. Не сводя служивших ему глазами темных дыр с Ричарда, он плавно скользил вперед, пока его костлявые зубы не оказались в сантиметрах от лица Бомона. Охнув, наместник откинул голову назад настолько далеко, насколько смог. Веревки натягивались и скрипели, когда он тщетно пытался отшатнуться от духа. Бомон не сводил глаз с черепа призрака, словно во тьме за этими пустыми глазницами его поджидали ужасы загробной жизни. Ричард переметнул взгляд на Конора и заскрипел зубами, даже несмотря на то, что руки его дрожали от страха. «Вы, плебейское отродье, не знаете, кто я такой, да? Прекрасно знаем. Мы даже принесли тебе подарочек». Конор кивнул Софии. Некромант достал из сумки, висевшей на плече, пузырек с переливчатой белой субстанцией. Она сверкала жидким огнем. София нашла стопку чистых листов и отставила сумку в сторону. Ричард распахнул глаза, даже шире, чем когда увидел призрака, и тяжело сглотнул, борясь с веревками, привязывавшими его к месту. «Нет, женщина, не делай этого!» «Это ведь Дюволя, верно? Я заплачу вам, сколько попросите, отдам вам все. «Это не Дюволя, идиот!» — рявкнула София. «Существуют и способы подешевле, чтобы тебя прикончить». Бамон издал облегченный вздох, и его плечи на мгновение расслабились, даже при том, что он перевел взгляд на Конора. Наместник открыл рот, чтобы заговорить, но София зажала ему нос большим и указательным пальцами, блокируя поток воздуха. Откупорив флакон, она заставила мужчину откинуть голову. Он стал задыхаться, и его шея перегнулась через спинку стула. Ричард фыркнул, засвистев, зажатым носом. Тебя ни за что! София запихнула пузырек ему в рот, половина флакона исчезла за его зубами. Давясь, мужчина попытался наклонить голову, но колдунье почти удавалось ладонью удерживать его на месте. Он тянул веревки, пока белая жидкость из пузырька понемногу втекала ему в рот. Когда зелье кончилось. София отбросила пузырек в сторону и схватила мужчину за подбородок, зажав ему рот. Сжав руки в кулаки, Ричард бился и боролся с веревками. Он фыркал и охал. На губах появилась белая пена, когда он попытался выплюнуть зелье. Колдунья крепкой рукой держала его рот закрытым, и он порывисто с шипением дышал сквозь зубы. Наблюдая за этой сценой, Конор спросил у Софии, «Тебе нужна помощь?» с... «Нет». Перебила она, не сводя глаз сидевшего перед ней мужчины. Ричард в последний раз попытался дернуть головой, и стул заскользил по полу. Подцепив стопой его ногу, София пригвоздила его к месту. Через несколько секунд мужчина еще сильнее запрокинул голову за спинку стула. Он заорал, но крик вышел приглушенным из-за зелья и ее хватки. «Она часто это делала», — заметил призрак. «Без шуток». Пробормотал Конор. Ричард зажмурился и, наконец, сглотнул. Она его не отпустила. Если продлиться дольше, он отключится от недостатка кислорода. Конор кашлянул. Ему казалось, что некромант началась слишком наслаждаться ситуацией. Нужно было сосредоточиться на миссии. Женщина не двинулась с места. Он притворяется. Ричард застонал от ярости и сильнее, чем раньше, стал бороться с веревками. Канат, опутывавший его ногу, немного поддался, но не распутался до конца. Бомон ударил ногой о пол и издал булькающий звук. Прежде чем Конор успел выйти вперед, чтобы перевязать веревку, наместник судорожно сглотнул. София, наконец, отпустила его, и тот выдал кучу грязных ругательств, которые заставили бы зардеться и шлюху. «Ублюдки!» — сплюнул он на пол водянистый сгусток белого зелья. Мерзкие черьявые девки! Я убью вас, клянусь норнами! Черт побери, на вкус как плесень! София рассмеялась, нос ее сморщился от извращенного удовольствия. Для бомонов только все самое лучшее. Ну и кто ты? Он мельком окинул ее взглядом сквозь упавшие на лицо темные волосы. Брошенная любовница? Я забыл тебя заплатить после того, как нагнул через кресло. В чем дело? Что тебе нужно? Мёрдок с отвращением фыркнул. «Ну, разве не очаровашка?» Ричард снова сплюнул, но на этот раз не показалось ни капли белого зелья. «Я жив. Значит, это все-таки была не диволия Немногие зелья выглядят так. Это был хакамор, да, ублюдки?» «Увидишь». София скрестила руки на груди, поворачиваясь к нему спиной. «Сколько ждать?» — спросил Конор. «Две минуты». Ричард сделал несколько успокаивающих вздохов. Воздух со свистом выходил из сломанного носа. Морщины на лбу разгладились, и он размял шею, разваливаясь на стуле. «Вот что значит. Вы схватили наместника Световицев и теперь хотите меня допросить». «Совершенно верно», — признался Мёрдок из кресла. «Теперь уже ничего не поделаешь». Мотнув головой, Ричард, связанный рукой, указал на книжную полку. «Раз уж у нас есть время, почему бы не открыть вина? В нижнем шкафчике у меня есть бутылочка из Уилдефера. 150-летней выдержки, не меньше, из личных запасов королевы Уитни». — Такие вина предназначены для зелий, но время от времени я позволяю себе эту слабость. Нальёте мне бокальчик, прежде чем я начну изливать перед вами душу, а? Мёрдок вскочил на ноги и хлопнул в ладоши. — Я угощусь. — Оно отравлено, — предупредила София. Яростные морщинки снова появились между бровей Ричарда, когда он, нахмурившись, посмотрел на неё. Выражения его лица сменялись словно маски. — Похоже, ты знакома со всеми моими уловками, да? С большей их частью. Колдунья оперлась о стол и, скрестив руки, свирепо посмотрела на мужчину. Ее фигуру было едва видно из-за потусторонней тени призрачного короля. Хм... Наместник прищурился, изучая ее взглядом, в котором проступило узнавание. «Твой голос кажется мне знакомым». Склонив голову на бок, София встретилась с ним взглядом. «Так и должно быть». «Мне скучно». Пожаловался призрак. Убейте его уже. Наберись немного терпения, процедил Конор. Терпение? Взгляд Ричарда метнулся к Конору. Он издал резкий лающий смешок, нервно забарабанив пальцами о подлокотник. Наместник открыл было рот, наверняка, чтобы снова выплеснуть мерзость и желчь, но мышцы его лица передернула, прежде чем он смог заговорить. Он несколько раз попытался прочистить горло. Лицо стало свекольного цвета, и он издал утробный звук, натужно борясь с тем, что происходило с ним внутри. Словно вспышка пламени в ночи, его щеки загорелись белым свечением. Руки снова стали бороться с веревками, и в ладонях с треском вспыхнул огонь. «Я тебя предупреждал!» Конор призвал один из черных клинков. В тот же миг стоявший рядом с ним призрак тоже обнажил меч. «Я предупреждал, чтобы ты не...» «Это зелье», — подняла руку София, наблюдавшая за этой сценой. «Это инстинктивная реакция. Он сам не понимает, что делает это». «Странно». Призрак изучающе посмотрел на нее, вкладывая клинок в ножны. «Учитывая, как сильно она жаждет причинить боль этому человеку, я решил, что она не упустит возможности его наказать». Конор нахмурился, тоже не сводя с колдуньи подозрительного взгляда и убрал черный огненный меч. Мерцающий белый свет даже ярче лун снаружи опутывал шею Ричарда. Захлебываясь слюной, мужчина пытался бороться с зельем, но свет становился лишь ярче. Когда свечение достигло его кистей и перешло в пальцы, он застонал от дискомфорта. Бомон дергал веревки хоть и с каждым разом со все меньшим запалом. Напряженные мышцы шеи постепенно расслабились, кожа залоснилась. Хакамор взял над ним верх. «Надеюсь, это сработает», — пробормотал Конор. «Сработает», — пообещала София. Издав длинный вздох, Ричард Бамон откинулся на стуле. Каждая мышца в его теле расслабилась, голова болталась туда-сюда. Белое свечение под кожей бурлило и вихрилось. Наместник обмяк. Веревки, которыми были связаны запястья и лодыжки, повисли. Он сдался зелью, которое было в его крови. Уголки губ растянулись в улыбке, когда он почувствовал опьянение. На лице Конора дрогнул мускул. В ожидании того, что будет дальше, он скрестил руки на груди, заставляя себя сохранять неподвижность. Скоро он либо получит нужные ответы, либо потеряет все, над чем работал до сих пор. Его жизнь зависела от того, что они узнают сегодня. Когда Генри слился с призраком, его защищало и оберегало состояние его семьи. Он создал армию и захватил королевство. И все это во имя народа и высшего призвания. У Конора в древнем лесу не было ничего. Ни дома, ни пути. Не цели. Теперь же у него была команда цель стимул. Все, что он потерял, когда была убита его семья, то, что он думал, уже никогда к нему не вернется. Возможно, посреди всего этого хаоса он вновь обрел частичку себя. Быть может, в этой сохшей части его души все еще оставалось немного жизни, либо призрак начал развращать Магнуса без его ведома. В конце концов, он нелегально проник в город. Сейчас он находился в доме постороннего человека и собирался допросить высокопоставленного чиновника. Уже скоро он узнает о Салдии то, о чем большинство не посмело бы даже спрашивать. Он расправил плечи и приготовился. «Разбирайся с каждой угрозой по очереди, Конор», — думал он, — «с каждой угрозой по очереди».